ва 14. Призрак и Рождество. Ох ты. Здание дрогнуло, с потолка посыпались лампочки. Шлёп, шлёп, шлёп, как лягушка по стеклу. Землетряс. Стало надоедать. Ещё толчок. Я не удержался на ногах, даже костыль не помог. Егор ухватился за штырь в стене, устоял. Вроде не очень высокая, сказал он. Не должно обвалиться. Не похоже на землетряс, сказал я. В пятки обычно толкает, а тут вроде бы сверху. Сходи, посмотри. Как? Ногами. Но... Сходи, сходи. Только осторожно. Егор поморщился. А что, я же не буду всю жизнь за ним присматривать. Пусть и сам что-нибудь сделает. Быстренько посмотри и обратно. Чтобы я тебя не шлепнул, постучи три раза. Вот так. Я показал. Что-то мне эти тряски надоедать начали. Часто слишком. Часто. Ещё на самом деле провалимся под землю. Кстати, может, другие районы города уже провалились? Мы же не знаем. Вдруг и города уже никакого нет. Не даром ведь шахтёры навех лезут. Что-то их внизу совсем не устраивает. Егор повесил на шею двухстволку, набрал гранат, вздохнул тяжко и вышел. Понятно. После такого фильма кто хочет, испугается. Даже я испугался. Совсем немного, на полногте. Представляя, в каком состоянии были те люди, Жили себе жили, а тут сумрак и и другие тоже не лучше. Я продолжил просмотр. Отрывки шли разные, как про обычную прежнюю жизнь, так и про то, что интересовало меня. Несколько историй. Аэропорт. Там тоже приключилось. Сначала люди пытались забраться в самолёты. Их не пускали военные, но народу прибыло слишком много. Толпа сдвинула танки и рванула с клетательным аппаратом. Начался штурм, несколько самолётов попытались взлететь и столкнулись в воздухе. Взрыв, пожар, но толпу это не напугало и не остановило. Люди продолжили прорываться. Площадь. Только теперь не праздник, хотя народу много. На площади делали уколы. Стояло несколько машин с красными крестами, развевались белые флаги с красными же крестами. К машинам тянулись бесконечные очереди в два человека. Людям делали инъекции, после чего они шли дальше. А на одежде их красовался красный знак От чего делали прививки, непонятно. Наверное, от китайского бешенства. Товарная станция. В вагоны грузятся хорошо одетые, спокойные люди, усиленная охрана. Кажется, утро. На заднем фоне звучат выстрелы. А люди грузятся, не спешат. Красивые собаки, диваны из полосатой кожи, лампы на тяжёлых бронзовых подставках, картины, обёрнутые в бумагу, статуи из белого камня, коробки, странные животные. С виду похожий на старинного бегемота, только ростом чуть выше колена. Эвакуация. Но не обычные люди, не простые, а руководство. Оно отступало, переселялось в подземные бункеры или собиралось на космодроме, чтобы улететь на Луну, а то и на Марс, к далёким звёздам. В дверь постучали, условно. Я открыл. Егор, запыхавшись: "Это они". Егор плюхнулся на пол. "Кто они?", спросил я. Китайцы. Опять, поразился я. Егор помотал головой. Другие, держабль зелёный. Они пытаются сесть на крышу, вот всё и трясётся. Дом ветхий, обрушится может. Я поглядел на гаситы. Много, слишком много, с собой не унести. А если китайцы прилетели тоже за этим, за информацией. Они выгребут здесь всё, и мы уже никогда не узнаем. Так, я прикусил губу. Что так? Сиди здесь. Сиди и никуда не выходи. Смотри кассеты. Если что интересное заметишь, откладывай. А ты я разберусь. Подхватил двустволку, нацепил рюкзак. Хотел взять пулемёт с дешьни, но слишком тяжёлый оказался. Зачем они опять? Я не ответил. За своими товарищами или китайцы вполне могли не рисоваться тем же, чем и мы? Или Смотри кино, велел я, и поспешил вниз. Стекло на входе хрустело невыносимо громко. Выглянул. Ничего, не услышали. Ржавчина. Осторожно добежал до опрокинутого фургона. Выглянул снова. Дережабль висел над квадратным прудом. Близнец того, которому не повезло с будильником. Только цвет зелёный. Покачивался, видимо, ветер. До ближайшей опоры подвесной дороги совсем ничего. За две перебежки. Рывок. Хорошо, про ногу почти забыл. Некогда думать об отрезанных пальцах. Дирижабль продолжал болтаться в волнах ветра. Далеко. Отсюда стрелять бесполезно. Перебежал до следующей колонны. Чуть ближе. Ладно, хватит. Вряд ли удастся сбить еще один. Два раза подряд не везет. Но сбить и не требуется. Отвлечь. В верхнем стволе бронебой. В нижнем гранаты. Прицелился в выпуклое зеленое брюхо. Начал с бронебойного. Выстрел. Они даже не заметили. Скорее всего, пуля попросту застряла в хорошей керамической защите. Надо что-то посерьёзней, чтобы встряхнуть. Тогда я выстрелил гранатой. Это помогло. Дережабль немного шатнуло в сторону, и я тут же всадил ему в пузо добавку. Второй взрыв оказался посильнее. Я выбежал из-за укрытия и послал вдогонку третью гранату. Китайцы прочухались и стали набирать высоту. Вряд ли у них на борту имелось мощное оружие. Воевать-то с кем? Я запрыгнул на крышу ближайшей машины, чтобы стать виднее. Зарал погромче. Кажется, заметили. Начали поворачиваться в мою сторону. Заинтересовались. Я выстрелил ещё. В воздухе появились летуны с ранцами. Трое. Всегда тройками летают. Уже веселее. Я пальнул два раза, не особо прицеливаясь. Всё равно не пробить. Побежал вдоль дороги. Дережабль догонял. Я, здорово прихрамывая, вилял между машинами. Плетуны держались высоко. Свернул вправо, стараясь держаться под воздушной дорогой. Подальше. Надо увезти подальше от телецентра. Они оказались передо мной. Вдруг. Сразу двое. Только что жужжали наверху, раз и здесь, и третий за спиной. И я прыгнул в люк. В самый обычный, для слива дождевой воды. Труба оказалась забита грязью, слизью и давно сгнившей дохлятиной. Но мне было не привыкать. Вывалился в колодец, из которого трубы расходились на все четыре стороны света. Я выбрал восток и 100 м грязи, смешанной с кресинными костями. Снова колодец, с ледяной жижей. Есть такое состояние, когда не разберёшь: вода или лёд. Промежуточное качество. Передохнуть. В среди дохлых крыс сам всегда чувствуешь себя крысой, почти дохлой, совсем немного да дохлой. Холодно. Ледяной компот облип комбинезон. Китайское изделие выдержало. Я попытался влезть по скобам. Не получилось. Каждая ступень оказалась покрыта толстенным слоем льда. Уцепиться не за что. Ножом лёд не отковыривался, пришлось колоть прикладом. Куски били по голове. Так я поднялся на три ступеньки, когда почувствовал запах. В трубе воняло. Необычной нашей мерзостью, приятным. Цветами, травой. В канализационной трубе не может пахнуть цветами и травой. Никак. Особенно зимой. Или у меня что-то с головой, или газ. Вообще смертельный газ не должен быть вкусным. Он прежде всего не должен никак ощущаться. Я же его слышал, превосходно. Надел противогаз. Газ хоть и китайский, а всё равно газ. Обязан задержаться. Вдруг мне подумалось: а что, если это не просто газ? Если он ещё и взрывается? Сначала травануть, потом выжечь и взорвать. Стал долбить по ступеням с утроенной силой. Лед отслаивался мелкими кусками. Руки примерзали, и кожа тоже примерзала к железу. Отдиралась тонкими полосками. Но боли я уже не чувствовал. Уперся затылками плечами. Смех, если наверху машина окажется. Но мне повезло. Люк был свободен и даже не очень приржавел. Надавил на него за гривком. Напрягся. Правая нога поехала и заныла. Я надавил ещё, люк приподнялся и сдвинулся. Несколькими движениями я сместил его в бок и выбрался на асфальт. Рядом стоял небольшой грузовик. Закатился под него. Дережабль висел неподалёку. Меня не заметили. Я пополз между машинами, и тут же рвануло. В небо бешено ударил столб малинового пламени, и ещё в нескольких местах с рёвом взлетели тяжёлые люки, и вырвавшийся огонь нарисовал в воздухе знаки вопроса. Доверяйте предчувствиям, останетесь живы. Дережабль стал набирать высоту. Летуны тоже, затем втянулись внутрь. Когда китайцы исчезли в облаках, я выбрался из-под державого железа и побежал обратно к телецентру. На четвёртый выставил растяжку, пролез под баррикадой в монтажную. Я как-то уже привык к этому месту. Это я, сказал погромче, чтобы Егор с перепугу не всадил в меня разрывную Егор встретил меня во второй двери, довольный какой-то. Тут это, сказал он смущённо. Совсем что-то. Что? Совсем что-то. Алиса, она вернулась. Алиса вернулась. Она всегда возвращается. Я к ней привык. Если Алисы нет где-то рядом, я себя чувствую неспокойно. Она вернулась, и что? Не знаю. Мне кажется, что-то ненормальное с ней. Ненормальное. Она вообще вся ненормальная, от ногтей до кончиков волос. Она пришла, и Егор не находил слов. Она на меня как-то не так посмотрела. Егор прищурился, лицо у него получилось страшное, а потом её стошнило. Как? Не расслышал я. Стошнило чернотой. Вонь стояла, я чуть не выбежал. А она меня схватила и флягу сорвала с водой. Алиса лежала возле стены, на полу, спала. Дышал равномерно и даже вроде как чуть улыбалась. Она всю флягу выдула. Егор постучал по бутылке. Алиса выпила всю воду? Да. Интересно. Алиса стала пить, а потом её ещё раз стошнило, и тоже чернотой. А после этого завалилась. И крыса тут же извивалась где-то, чапа. Она её, кажется, охраняет. Я взял стул, сел рядом с Алисой. Спит. Ещё Егор поёжился. Ещё мне показалось? Егор замолчал. Что тебе показалось? Она сказала что-то про дом. Сказала? Я скрипнул стулом по полу, вскочил. Ну да, сказала, что хочет домой. Егор вроде не шутил. Он не умеет. Алиса снова говорит. Да. Надежда навалилась на меня, и чтобы не сглазить, я принялся Алису ругать. Какая она наглая дура. Приручила крысу, сама похожа на дохлого ежа, смотреть противно. Я тут ещё кое-что нашёл, сказал Егор. Он положил передо мной пакет из толстого пластика с квадратным плоским предметом. Что это? Я думал, что это сказка. Что? спросил я. Что значит сказка? Мой прадед или прапрадед, не знаю. Дельта-оператор, помнишь? Это тоже было зимой, только самой лютой. Они должны были улетать с утра. Как раз началась эвакуация. А вечером они решили отпраздновать конец света. Ёлку нарядили, самовар, стали веселиться. А ночью к ним прибежал человек и сказал, что у него потрясающие известия, что он знает причину всего этого кошмара. Но он сам присутствовал при запуске, видел, как нажимали кнопку. Егор замолчал. А я почему-то в первый раз представил эту самую кнопку. Большую, выпуклую, красную. Это обязательно Всё должно начинаться с красной кнопки. Они бросили праздновать и стали смотреть. И тут наглянули военные. Все испугались, а мой прапрадед спрятал кассету в снеговика, пока никто не видел. Солдаты стали спрашивать, начальника убили. А военные вывели всех на улицу, к пруду и расстреляли. А твой прадед что? Пули непробиваемый оказался, спросил я. Нет, его ранили, но добить не успели почему-то. Он хотел вернуться за кассетой. Но тут его нашла бабушка, а дальше тоже не получилось. Почему раньше не рассказывал, спросил я. Егор пожал плечами. Потому что это сказка, как про подарки из трубы. Трубный дед. Такого не бывает ведь. Мне отец говорил, что это всё иносказательно, то есть могло и не быть вполне. А оно оказалось по-настоящему. И я не знал, что такое снеговик. Я думал, ты врёшь. Кто станет делать человека из снега? И потом, как снеговик мог не растаять за столько лет? А он оказывается бумажный. А потом я думал, что там послание для меня найдётся. Что? Послание от предков потомку. А там нет ничего. Кассета только. Послание ему ещё. Обойдётся без посланий, слоногрыз. Смотрел, спросил я. Нет, не успел пока. Надо посмотреть, прямо сейчас. А китайцы? Китайцы Я их отвлёк на некоторое время. Час-два. Лучше нам посмотреть. Батарею с собой мы не сможем утащить. Можно утащить плеер, сказал Егор. Это верно. Но при нашей жизни такая хрупкая вещь, как плеер, надолго не задержится. А починить её уже нельзя. Ни у кого не получится. Лучше посмотреть сейчас, здесь. Я взял пакет. Он был запаян с одного конца. Открыть его не получилось. Я попробовал срезать верхушку ножом. Но пластик оказался неожиданно прочным. Пришлось давить. Пакет вскрылся с трудом. Из него тут же просыпались маленькие белые капсулы. Я узнал их, защищали от влаги. Внутри пакета оказалась кассета. Идеально сохранилась, как новая. Разгадка. Вот оно. Давай поглядим, облизнулся Егор. Вставили кассету в плеер. Человек в марлевой маске. Высокие дырчатые стеллажи. На них разнообразные коробки из одинакового картона. Кажется, склад. Съёмка запрещена, сказал человек шёпотом. На входе всех проверяют, запустили рентген. Дураки, опасаются утечек. Я пронёс всё, что мне надо, ещё полгода назад. Микрокамера с передатчиком, дистанционный рекордер с съёмкой в Минчестерем, микрофоны. А они проверяют, потому что очень боятся неудачи. Как никак восемь неудач было. На затраченные на строительство установки деньги можно было колонизировать Марс. Так, во всяком случае, утверждают партизаны. Вчера прилетела международная комиссия. В её составе семь нобелевских лауреатов. Плюсан тоже говорят здесь. Если установка не заработает, проект будет заморожен. Гейнс собирается дать полную мощность и пощупать такие струны. Сейчас закрепим в пилотке. Мелькани. Вчера, кстати, еле пробрался к терминалу. Весь центр занят пикетами. Партизаны грозят терактами. Институт Курчатова неделю как блокирован. Еду с вертолётов сбрасывают. Дурачью. Какое дурачью? Они даже не подозревают, где нахулися вход. Молчание, какой-то скрежет, затем шёпотом. На всякий случай, западный терминал. Изображение исчезло. Встёр, сказал Егор. На всякий случай. Дальше смотрим. Изображение появилось. Электромагнитные поля. Техника работает нестабильно. Прошу извинить. В конце я нарисую точную схему прохода к западному детектору. Сейчас появился рука с часами. Через 2 часа всё начнётся. Партизаны уверяют, что сегодня состоится конец света. Даже страшно. А-у. В преддверии конца света хочу тебе признаться, Света. Ладно, пора. Я должен присутствовать в ЦУПе. Переключаемся. Изображение перескочило. Теперь мы двигались по тоннелю. Я его узнал нижнее метро. Только новое, блестящее. На встречу попадались люди на странных двухколёсных самокатах. Они приветливо махали нам руками, показывали что-то. Я отметил, что перемещение по тоннелю происходит вполне себе свободно. Видимо, злая энергия ещё не запущена. Снова перескок. Тот же тоннель, только никто уже не едет, идут пешком вдоль трубы. Беседу А какой-то ерунде по большей части. А новых аккумуляторах, о том, что Семакову студенты подарили змию, постепенно мы отставали. Рядом шагал рыжий человек в халате, в каске, как все остальные, с бородой. Тут было много бородатых. С гигиеной всё в порядке, можно бороды распускать. Рыжий рассказывал про рыбалку, как он с неким Девером отправился в выходные на Клязьму. Там сейчас жор. Затем он резко остановился и сказал: Послушай, Белов. А как же традиция? Какая традиция? Не понял носитель камеры. Белов. Шампанское фарштевин. Можешь высказать и шампанское? Меня один старый физик научил. Рыжий гляделся. Чтобы всё получилось, надо поссать на ускоритель, сказал он. Что? Поссать на ускоритель? Вандау всегда так делал. Как построят где реактор новый или ускоритель, так его сразу туда и приглашают, чтобы он помочился на удачу. Как получится, так всё обязательно хорошо пройдёт. Открытия разных понасовершают. Собаку в космос запустят. Ты что, Ландау? спросил Белов. Каждый из нас внутри немного Ландау. Брось, Белов, это традиция. Давай. А если замыкание? Рыжий расхохотался. Если случится замыкание, то ты, Белов, вознесёшься на небеса самым оригинальным способом.